О, муза пламенной сатиры, приди на мой призывный клич! Не нужно мне гремящей лиры, вручи мне ювеналев бич. Не подражателям холодным, не переводчикам голодным, не безответным рифмочам готовлю я звой эпиграм. Мир вам, несчастные поэты! Мир вам, журнальные клевреты, мир вам, смиренные глупцы. А вы, ребята, подлецы, вперёд. Всю вашу сволочь буду я мучить казнью стыда. Но если же кого забуду, прошу напомнить, господа. О сколько лиц бесстыдно бледных, о сколько лбов широкомедных, готовые от меня принять ни взгодимую печать.